Глава двадцать Итак, что мы имеем? Нападающие нейтрально относится к тем, кто находится в центральном здании, однако атакуют гостей во внешнем, сумев тихо преодолеть вполне серьезную защиту хозяина. Готов дать руку на отсечение, риск невелик, а даже если ошибаюсь, смогу исцелить, что к текущей атаке причастен хозяин. Не обязательно сам организовал, но почти наверняка поспособствовал атакующим. Вопрос – зачем в таком случае он нанял меня? И самый очевидный ответ – чтобы избавиться, оставив себе моих спутниц. К сожалению, все это я понял уже после того, как принял контракт, и меня сложно винить. Чтобы догадаться, мне нужно было покинуть центральное здание, а до того было недостаточно улик. Я и сейчас не могу быть абсолютно уверен, ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, но вероятность крайне высока. Все эти соображения я незамедлительно передал в конференцию. «В общем, сохраняйте предельную бдительность», — сообщил я, — «а я попытаюсь найти подтверждение этих подозрений, да и контракт необходимо выполнять, раз взял». Удачи с разными эмоциональными посылами, но одновременно пожелали Роне и Куалона, и даже Орлоэт направила. Не оформленную словом мысль, но ощущение некоего довольства, одобрения и чего-то вроде предвкушения. Но не совсем. Что-то вроде того, что чувствуешь, когда садишься пересматривать давно знакомый, но все равно отличный фильм. И все это на фоне уверенности, что все будет как надо. Хм, если подумать, такое мысленное общение она воспринимает очень легко и естественно. У фей часом нет чего-то подобного. Ну, об этом ее можно будет и спросить, но потом. А сейчас стоит попытаться спасти таки хоть кого-то и не забывать о возможные ловушке. Как вообще я действовал бы на месте организатора этой интриги? В смысле, если убрать из уравнения совесть. Да элементарно. Позволить наемнику ликвидировать убийц, которые почти наверняка не бойцы, а именно убийцы, после чего воспользоваться системой обороны дома, чтобы ликвидировать ненужного свидетеля. Учитывая, что он что-то обо мне слышал, прибедняться не станет. Ммм, турнир, вероятно, был для оценки сил, собравшихся и чтобы их утомить. Резонное предположение. В любом случае, атаки можно ожидать, когда убийцы закончатся. Или их останется минимум и без возможности сбежать. Одна из красных точек, двигавшихся прочь, угасла, подтверждая мои предположения. Я поморщился. Размышлял я, впрочем, на ходу, еще в центральном здании я проверил на карте местонахождение единственного гостя, вызвавшего у меня позитивное впечатление, толстяка гурмана, и сейчас осторожно, но быстро двигался в его сторону. В принципе, если моя оценка верна, достаточно самого минимума осторожности, М-маскировка и не попадаться на глаза. Если бы еще миникарта показывала направление, в котором смотрят враги, на следующем ранге будет». Но и так нормально. Чуть впереди, за приоткрытым окном на втором этаже, мини-карта показывала красную точку. Я примерился и поднял руку. Шоковое касание. Как ни странно, эта нефатальная магия во многом лучше своего смертельного аналога. Не изнашивает медиума, позволяет захватить цель для допроса. Дело даже не в том, что мне весьма не нравится кого-то убивать, хотя и в этом тоже. Просто действительно есть свой набор преимуществ. В любом случае, точка сдвинулась, и поскольку маловероятно, что убийца двигается спиной вперед, хотя и возможно, особенно если зачем-то тащат тело, моя веревка совершила бросок с противоположной направлению движения стороны. Касание, и ожидаемо защиты у цели не нашлось. Открыть окно, аккуратно вытащить тело, положить на землю. Допрашивать? Некогда, и в данном случае нет особого смысла. Убить? но не мое это. убивать беспомощных. Оставить? Если хозяин его добьет, ладно, но есть более неприятный вариант, использует позже для атаки на меня». Я скривился, глядя на невысокого, довольно субтильного мужичка в черном, с закрывающим лицо платком. Неприятный выбор. «О, идея! Наизнанку!» Изнанка местами выглядит буквально, как изнанка мира с этими домами, висящими где-то над головой. А сейчас это впечатление было еще ярче и интереснее. Я оказался на обратной стороне сада. В смысле, сквозь прозрачный барьер под ногами было видно отражение реальности, и там, где в реальности росли деревья и кустарники, здесь из земли торчали их корни. Ну, во всяком случае, так все выглядело. Что это такое на самом деле? Наверняка не скажу, и даже надписи в статус-барах «Корни» особо ситуацию не проясняли, учитывая, что у реальных корней растений их нет. Может, духи, может, какая-то другая магия, тематически связанная со специализацией хозяина, может, вообще тени, но вся эта густая псевдорастительная порсаль немедленно зашевелилась, как только я появился на изнанке и потянулась ко мне. Бросить им пленника и дальше уж как повезет ему». Я скривился. «Выход». «Блин, не могу. Слишком близко ко все тому же добиванию беспомощных. Так дело не пойдет. Все, что могу, использовать типовое решение и надеяться на лучшее. Сонное зелье. Твой выход». Двух следующих убийц я нейтрализовал тем же способом, а заодно и местного слугу, отображавшегося на миникарте подозрительно желтым. Если не зеленый, лучше не рисковать». Впереди несколько красных точек направились к одной из оставшихся зеленых, проигнорировав желтые, которых было на самом деле совсем немного. Я поспешил в том же направлении, но прежде чем успел вмешаться, три красные точки резко рванулись вперед, угасли одна за другой, а затем на карте возникла отметка «Жертвенный изолирующий барьер. Пятый ранг». О как! Интересные тут спецы присутствовали. Некромант, что ли? В любом случае, об этом можно пока не беспокоиться. Сложность не в том, что сейчас, а в том, что после. Убийцы в большинстве своем не только не были магами, но и даже не обладали магическим снаряжением. Эффективность их действий объяснялась банальной неготовностью жертв и тем, что почти ни у кого из гостей не было постоянно действующей защиты. В этом мире явно существуют маги, как и я, постоянно ее поддерживающие. но собравшиеся здесь были мелкими фигурами, плюс больше знатью, чем магами. Серьезные защитные амулеты редки и дороги даже для них, а те, которыми они пользовались, пробивались достаточно сильными ударами. Да и о ядах не забываем. Все же несколько гостей сумели защититься даже так. Толстяк-гурман, к слову, воспользовался очень странным методом, на первый взгляд напоминающим дематериализацию той девушки-духа, Автокарта показывала его, но комната была пуста. При этом статус-бар висел над пустым местом, непрозрачным именно пустым, и был прозрачным и немного размытым, но сохраняющим форму, в отличие от дематериализации копейщицы. Вроде как одновременно он и есть, и его нет. Кантаро, тот засранец, с которым у меня была дуэль, тоже выжил. Он со своими приспешниками заперся в комнате, подняв барьер всего лишь второго ранга, но высокой прочности, и, кажется, лечил раненого приспешника, пока второй охранял. Хм, численность убийц быстро сокращалась. Нескольких пытавшихся уйти ликвидировал хозяин, с несколькими справились такие гости, часть обезвредил я. Увы, возможность отлавливать их по одному двоим быстро закончилась. Оставшиеся заметили убыль и собрались вместе. Не плотной группой, которую можно накрыть одним-двумя заклинаниями, но вместе. При этом парочка забрались на крыши, осматривая окрестности, и тут выяснилось, что маги среди них все-таки есть. Точнее, ведьмы. Полосок маны я из своего укрытия за барьером мимикрии не видел, Оказывается, с повышением ранга магии барьеров там появился в том числе такой магический аналог маскировочной тряпочки ниндзя. Но то, что трое фигур в таком же облачении, как и остальные, быстро организовали перед зданием, автокарта определила как ритуальный жертвенный круг. И двоих связанных слуг притащили. Я вздохнул. Придется действовать. В принципе, свой новый маскировочный барьер, помнится, похожий эффект я как-то получал, используя две разных магии вместе. Я обнаружил потому, что составил план противодействия хозяину на основе барьеров. И он же был причиной, почему я не хотел спешить. Требовалось время на подготовку. Сейчас, однако, медлить было нельзя. И не только из-за слуг, которых определенно собирались принести в жертву, но и из-за того, что я понятия не имел, чего убийцы хотят с помощью жертвоприношения добиться. Еще призовут какую-нибудь хрень. Угу, вроде меня. Так что я вздохнул и достал из инвентаря автомат. Отдам убийцам и их ведьмам должное. Они не только как-то успели поднять барьер, остановивший пару пуль, моё пробивание действует только вблизи, но и немедленно накрыли меня ответным залпом из арбалетов. Увы, для них, но «Ассасин» эффективен против Кастера, однако эффективен против танка. А мой билд как раз последний. Хотя арбалеты были не слабенькие, скрытого ношения, а серьезные машины с плечами шириной, ну, с человеческие плечи, этого было категорически недостаточно, чтобы пробить мою защиту. Снять часть хитов – да, пробить – нет. Я не уверен, можно ли ее пробить и снайперской винтовки, хотя противотанковое ружье сработает. В любом случае, единственное, к чему это привело, я отметил себе не забыть в следующий раз в такой ситуации воспользоваться големом. Пусть притягивает стрелы на себя своей спецобилкой, а затем поспешно поднятый барьер развалился, и пули начали находить свои цели. Впрочем, после пары очередей я переключил цель и метод. Выстрел, взрыв, бросок! Расчистив немного сцену, я атаковал землю, точнее край ритуального круга. Очевидно же, что если враг готовит какой-то ритуал, сперва сорвите его, а потом уже занимайтесь зачисткой. Кусок контура на земле оказался разрушен взрывом, но не весь. И что неприятно, метка на карте, отображающая его, моргнула, но не исчезла. Я досадливо цыкнул на бегу. Снова использовать взрыв проблематично, расположение ведьм – статус бара, над которыми сейчас так и гласили, «Ведьмак», и их потенциальных жертв было таково, что я накрыл бы и слуг, а они, как бы там ни было, мне пока не враги. Выжившие убийцы принялись снова обстреливать и забрасывать меня метательным оружием. Один выдал магический залп, амулет наверняка, но реверс и щит вновь доказали свою эффективность. Двое бросились навстречу с зачерненными клинками в руках. Один из них ухитрился даже разрубить мою веревку. В первый момент. Для того, чтобы это повторить, не хватило замаха и или остроты клинка. Хм. Возможно, Куалоне стоит провести обслуживание? Ее вообще можно затачивать? Ночь, убийцы, магический ритуал с жертвоприношениями, взрывы, а я рассуждаю о заточке меча. Привык, наверное. Тьма, вспомнил я. Это обычно у меня враги, против которых такое проклятие неэффективно, а в данном случае обычные люди. Массовая версия проклятия одним махом накрыла большую часть убийц, а после второго каста зрячих не осталось вовсе. Немедленно отпить сока, ману нужно поддерживать на максимуме, и хлестнуть веревками. Избиение младенцев, но я не хочу терять чувство опасности и начинать недооценивать противников. Это плохо кончается. Веревками шокировать убийц. и их жертв тоже. Цепью перечеркнуть круг, разрушая его. Еще пара взмахов, последняя красная точка угасла, превратившись в серую. А затем сад атаковал. Выстрелы орехами, шипами и облака пыльцы, как я и подозревал, даже цветы здесь были частью сил хозяина. Наизнанку, магия барьеров, связь. Разумеется, корни на изнанке тоже незамедлительно атаковали, однако растительные копья, пытавшиеся превратить меня в решето и, возможно, еще что-то вроде высосать, ударились в трехслойный магический барьер. Удара множества корней оказалось достаточно, чтобы разбить его, но меня уже не было под этим куполом. Я бежал по расчищенному для меня коридору, вокруг которого возникали и разбивались новые стены. Время, пока я неспешно зачищал убийц, не было потрачено впустую. Призванные мной на изнанке демоны саласа, владеющие магией барьеров, доработали намеченный мной проход и ждали моего появления. Проверка показала, что время изнанки в этом секторе синхронизировано с реальностью. Защитная предосторожность хозяина, очевидно. Но это не было проблемой. Главное, хозяин явно не контролировал корни напрямую, и у них не было достаточного разума, чтобы действовать на опережение. В принципе, если бы наши многослойные барьеры были чуть слабее, меня раздавили, проткнули бы и так. Собственно, с демонами это и происходило, и я поспешил выйти с изнанки. Еще немного, и я останусь без барьеров. Перед гибелью мои демоны били по корням, чем могли, и я надеялся, что это скажется на всем саде. Но даже если и нет, какое-то время продержусь. Тем более, что сейчас бегу внутри внешнего здания, так что стены прикрывают. А там доберусь и до внутреннего. Плюс, девушки, вы не могли бы... Начал я. Выраженная словами мысль занимает столько же времени, что и высказанная вслух. Но не успел закончить фразу. Миг назад, пытавшаяся меня прикончить растительность, замерла, а затем принялась возвращаться в прежнее состояние, снова превращаясь в приятный сад. даже облака пыльцы рассеивались. «Прояснить вашу ситуацию!» — закончил я, вместо «заставить хозяина усмирить сад». «Все нормально!» — отозвалась Куалона. Орлоэт убила хозяина и перехватила контроль над его магией. А, и еще она заставила его написать завещание. э э э э э э э э э э Убедилась, что короткий прозрачный клинок чист, и оба предмета исчезли из ее рук. Я снова посмотрел на неподвижного мага у стены и пожал плечами. Не знаю разницы, но поверю на слово. Феи страшные. Да-да, я это уже не раз говорил, но правда от повторений менее правдивой не становится. Вкратце. Орлуэт с самого начала знала, что хозяин что-то затевает, и решила открыть охоту на охотника. «Контрактная, мать ее, магия в виде разговоров, обещаний и условий. Как я понял, ей даже не пришлось подталкивать хозяина к их нарушению, атака на меня стала достаточным триггером. В итоге Норн хотел получить единоличную власть над всеми окрестностями, перебив конкурентов и свалив все на подходящих козлов отпущения, а потерял магию, жизнь и душу. Бррр. Феи страшные». В общем, в настоящий момент мы располагали усадьбой архимагистра – одна штука, марионеткой из тела одного архимагистра с контролем над системами усадьбы – одна штука, пойманной в магическом кинжале душой – одна штука, завещанием дарственной, заверенным подписью и печатью с оттиском ауры без вписанного имени наследника – одна штука. «Это неожиданный итог», – пробормотал я. «Но что теперь?» А теперь я предлагаю для начала позаботиться о гостях, произнесла Орлоэт, после чего назначить управляющего. И, разумеется, она была права.